Что остается после этого? Русская система управления может находиться или в стабильном состоянии, или в нестабильном. Как только старое застойное бюрократическое государство разрушено и свойственные ему стабильные методы управления отвергнуты, то в общественном сознании, как и в каждой голове, остается только один выбор правил поведения. Это набор стереотипов нестабильного аварийно-мобилизационного времени, предшествовавшего только что уничтоженной революцией государственной системе. В системе управления, раз механизмы стабильного состояния разрушены, остается только резервный набор механизмов, механизмов нестабильного военного периода. Соответственно, победив и разрушив государство, Старую церковь, традиционную модель семьи, то есть все, что соответствовало стабильному режиму системы управления, люди неизбежным образом, в исторически сжатые сроки, воссоздают систему предыдущую, аварийно-мобилизационную, кошмарно жестокую, но результативную. Стиль управления радикально меняется отказавшись от типа бюрократа, сложившегося в XIX веке, хотя и отчасти потерявшего свое влияние на рубеже веков, большевики создали институт комиссарства вариант басмачества. Комиссары руководствовались идеей революционной законности, выполняя личные распоряжения пославших их наводить порядок и отбиравших зерно и драгоценности. Они не выглядели бюрократами, Более они походили на воевод и кормленщиков Древней Руси. Сухими бюрократами они оказались потом. После переворотов и революций русское государство добивается впечатляющих результатов в военно-политической, экономической и многих других сферах. Это естественно. Ведь смена управленческого режима впрыснула адреналин в застоявшийся механизм системы управления, воссоздала мобилизационную экономику, позволила привлечь все необходимые ресурсы и бросить их на решающие направления. Ценой огромных жертв и расходов достигается успех. За 1917-1922 годы Россия потеряла более 10 миллионов человек, несколько миллионов наиболее высококвалифицированных специалистов. Промышленность лежала в руинах. К 1953 году, последнему году жизни Сталина, страна была принципиально иной. СССР вышел победителем из Второй мировой войны и стал сверхдержавой. Российская империя не просто восстановлена, а значительно увеличилась благодаря появлению государств сателлитов и союзников. Треть населения мира следует указаниям из Москвы, а еще сотни миллионов с наблюдают за уникальным экспериментом на одной шестой части суши. СССР располагает мощнейшим ВПК и научно-техническим потенциалом. Как сказал по этому же поводу Черчилль, Сталин принял из рук Ленина государство с Сахой и превратил его в могучую страну с атомной бомбой. Получается, что в России бунты, революции и приравненные к ним по разрушительной силе реформы являются механизмом принудительной смены стабильного состояния системы управления на нестабильное. Когда система слишком долго пребывает в застойном режиме и нет каких-либо внешних факторов, вынуждающих ее мобилизоваться, то в этом случае в системе срабатывает внутренний ограничитель, и она взрывается революцией. Страна автоматически откатывается к нестабильному режиму функционирования системы управления, к мобилизациям, репрессиям, результативной работе.